Глава 11. Все хорошо, что хорошо кончается. Кавалерия прибыла вовремя. Так, по-моему, говорят во всех американских фильмах, когда приходит помощь. Если бы наши задержались еще на пару дней, даже и не знаю, что бы осталось от бригады, и так кучу народа потеряли. Много ли времени надо, чтобы преодолеть 50 километров? По мирной жизни, да по хорошей дороге, час максимум. А на войне... У Южного фронта на это ушло трое суток. Хорошо еще, что вообще дотопали. А то я со своего КП насмотрелся, какие бои шли на дороге к нам. Немцы как с ума посходили, контратакуя при первой же возможности. Викинги, матих, Высшая раса. Вместе с румынами и иными союзниками пытались удержать лавину наших наступающих войск, тем не менее лезли на пролом. Танков нажгли что наших, что своих не один десяток. Все поле заставлено горелыми машинами. На пистолетный выстрел сходились. Людей тоже немало пало с обеих сторон. Но все равно наши вышли победителями и отогнали их за Кубань. Надо отдать должное и врагу. Свою задачу части врага все же выполнили. Дали возможность Клейсту вывести свои войска из окружения. Шли они мимо Невинномыска через коридоры между Черкесском и Ставрополем. Поезда из Минвод доходили до разъезда Дворцовой, где разгружались и пустыми вновь уходили в сторону Минвод. Войска плотными и широкими колоннами катили мимо Невинномыска в сторону Армавира по заснеженной равнине. Достать мы их не могли. Не было в нашем распоряжении дальнобойной артиллерии. 120 миллиметровые минометы достать врага, увы, не могли. Сколько ушло войска с котла, не знаю, но много. День и ночь шли. С хорошим воздушным зонтиком их авиация все время прикрывала свои войска, и помогала отбить атаки наших войск. На это время немцы даже про нас забыли. Не то чтобы совсем, но во всяком случае стали куда меньше над нами висеть, и мы смогли хоть чуть-чуть перевести дух. С наземными войсками мы более или менее справлялись, а вот с авиацией у нас были серьезные проблемы. Отбивать ее атаки стало практически нечем. Все зенитные орудия накрылись, только пулеметным огнем и отбивались. Стараясь одновременно с этим удержать и свою наземную оборону, а то было дело, прозевали атаку, когда под прикрытием атаки своих воздушных хулиганов немецкие егеря на мой капе прорвались. Спас нас тогда перстень. Укрывшись от бомбежки под толстым накатом землянки и доверившись наблюдателям, мы решили попить чая. Шестерка штук в очередной раз атаковала позиции зенитной батареи, ложные позиции минометчиков и окопы рядом с вершиной горы. Именно в той стороне рвались бомбы. Наверху стучали пулеметы зенитного взвода, отбивавшего атаку с воздуха. Ниже по склону рвались мины и снаряды очередного обстрела. Младший сержант Никулин был за наблюдателя и, сидя у входа в землянку, комментировал происходящее и считал количество разрывов на наших позициях. Все было так же, как всегда. Мы в пятером сидели и пили чай, когда перстень стал слегка жечь палец, на котором он был надет. Вообще... Перстень в последнее время вел себя своеобразно. Периодически на его камне появлялась и перетекала ярко-красная точка. Возникала она в любое время суток, светила час или два, а потом исчезала. Я сначала внимания на это не обращал, мало ли что в душе у камня творится. Но потом понял, что чаще всего это связано с очередным налетом немецкой авиации. Заинтересовавшись, даже вроде как выяснил, с чем это может быть связано одиноким Ю-88, периодически появлявшимся в нашем районе и не принимавшим участия в бомбометании со всеми остальными, а висевшим несколько в стороне. Может быть, я и ошибаюсь насчет него, но точка на камне всегда была в той же стороне, что и Юнкерс. Вот и в тот день он был среди самолетов, что утюжили нас. Капля вновь шла по камню. Была она по размерам несколько больше, чем всегда, и я решил посмотреть, с чем это могло быть связано. Только и успел выйти в ход сообщения, как небольшая бомба обрушилась на крышу землянки. Крыша выдержала, а вот нас с Никулиным ударная волна отправила на дно окопа и присыпала землей. Сколько мы так пролежали, минуту-две, не знаю, но когда я поднялся и стал осматриваться вокруг, то заметил спускающихся с неба немецких одуванчиков. Выбрасывала их тройка Ю-52 под прикрытием пары истребителей, а штуки уходили на север. И то хлеб. Вовремя я погулять вышел. Трофейный МГ-42, прикрытый плащ-палаткой, стоял на бруствере. Никулин, все еще приходя в себя, тряс головой так, что пришлось мне самому взяться за пулемет и заодно звать из землянки на помощь остальных. В это же время от подошвы горы нас при поддержке двух танков атаковала рота егерей. Не отвлекаясь на огонь с флангов, она упорно рвалась наверх. Помогали им в этом и минометы, расчищавшие своим огнем дорогу наверх. На всей линии соприкосновения тут же вспыхнул бой. Танки, преодолев с таким огромным трудом восстановленное нами проволочное заграждение, объезжая воронки, подорвались на остатках минного поля и выбыли из игры. Остановить пехотинцев удалось лишь в полста метрах от вершины и моего КП со сосредоточенным пулеметным огнем, ударом гранатометов и установок РСов. Оставив на дороге наверх больше половины личного состава и попав в огненную ловушку, Пехота врага залегла в воронках, а потом стала откатываться вниз. С десантниками пришлось повозиться. Оставшиеся из них в живых закрепились на позициях бывшей зенитной батареи и воронках вокруг нее. А затем, перегруппировавшись, атаковали в направлении КП. Им надо было проскочить почти 700 метров по изрытой воронками земле. Атака была ожидаемая, поэтому немцы нарвались на огонь с двух сторон от нас и во фланг от радиовзвода. Несколько позже к нам присоединились еще два пулемета саперов и от санчасти. Зажатые со всех сторон пулеметным огнем, потеряв еще с десяток человек, парашютисты, преодолев полпути, вынуждены были вновь залечь. Наше противостояние затягивалось, а немцы снизу могли в любое время снова перейти в наступление, поэтому мы решили контратаковать. Разобрав гранаты, разделившись на пары, бросились на ближайших к нам. Четыре лимонки в четыре воронки, четыре взрыва и шесть трупов. Следующий рывок, и снова летят гранаты. Разрывы. Кто-то из зеленых дьяволов бьет из автомата сбоку. Никулин, схватив пулю, заваливается на ходу. Прыгаем в ближайшую воронку, где пришлось добивать перевязывавшего себе руку дьявола. Из соседней воронки в нашу сторону летит привет в виде пары толкушек. Удается их выбросить из воронки, и они взрываются на лету. В ответ мы бросаем свои оставшиеся гранаты. Одна из гранат влетает в воронку, вторая разрывается около края. Трое парашютистов выскакивают из воронки, чтобы попасть под наши пули. Следом за разрывами мы рывком преодолеваем расстояние между нашими укрытиями, чтобы сойтись в воронке в рукопашной с еще двумя дьяволами. Раненные осколками гранат и оглушенные их разрывами, они тем не менее пытаются на краю воронки установить пулемет и заправить в него ленту. Увидев нас, тут же бросаются в рукопашную. Мы удачливее и быстрее, тем более, что пленные нам не нужны. Все быстро кончается. Захвачены пулеметы, гранаты и идут в дело. Только тут удалось увидеть, что саперы поддержали нашу атаку и зачищают свой фланг, а также бывшие позиции зенитчиков. Совместными усилиями немцы кончились. Восьмерых из них мы все же взяли в плен. Они пусть и покалечены, но дождались того, что их скоро отправят к нам в тыл. Ничего толкового на допросе пленные не сказали. Вылетели они с аэродрома в Тихорецке, куда их перебросили из Сталина в Донецк. Задача у них была одна: совместно с атакующими снизу егерями захватить и удержать вершину, а затем зачистить гору. А заинтересовавшими меня Юнкерси, ничего сказать не могли. Осмотр вещей и трупов практически тоже ничего не дал. Все как обычно. Оружие, боеприпасы, немного продовольствия, две рации кинокамера с несколькими бобинами чистой кинопленки. Что самое интересное, так это то, что кинокамера была найдена на унтершарфюреры СС, из роты пропаганды которого, по словам пленных, включили в группу перед самым вылетом. Он должен был снять очередной подвиг зеленых дьяволов и лучших в мире горных егерей. Вот так перстень нас всех спас. Самое удивительное, что после этого провала, Достопамятный «Юнкерс» больше не появлялся, а немцы вроде как охладели к нам. В атаке больше не ходили и ограничивались лишь минометными обстрелами. Серьезно заниматься нами мешали и оставленные мной в городке снайперские тройки, скрывавшиеся до особого распоряжения и после памятного боя вышедшие на охоту. По поступавшим докладам, они полностью контролировали железнодорожную станцию и часть городка, не допуская туда румынские и немецкие команды. Осознав ненужность лишних жертв, немецкое командование отозвало своих саперов с этого участка, бросив их на минирование и инженерную подготовку Ставропольского направления. Несмотря на все ухищрения и попытки врага, наши все равно прорвались в городок. Первыми, расчищая дорогу огнем, орудий и минными тралами, вошла рота танков на Т-34М. Она перерезала немцам дорогу через Ставропольскую сторону, вышла к аэродрому, а затем ударила в направлении ЖД-станции. Поторопился, ротный. Ой, как поторопился. Кто же в городе, пусть и таком маленьком, как Невинномыск, действует без пехотного прикрытия? Нет, чтобы, как все умные и грамотные люди, закрепиться на аэродроме, связаться с нами, договориться о совместных действиях. А они решили, что самые умные и пробивные. За что и поплатились. Тут, несмотря на все действия моих снайперов, еще оставалось, В развалинах куча немецких и румынских егерей. Три тридцать четверки они фаустами сожгли. Жалко танкистов. Но, может быть, умнее будут, и больше не полезу без разведки и пехоты куда не надо. Мои снайперы вышли на них уже после того, как те спрятали свои машины от огня противотанковой артиллерии и фаустников врага среди развалин станции и городка. Совместными усилиями наладили оборону станции. Наша царица полей, пехота пришла только через два часа после этих событий. Ну а потом подтянулась артиллерия, зенитчики и разнообразное начальство, которое после радости встречи двух фронтов оставило нас в городке гарнизонной комендантской командой, а само нацелилось на Черкесск и Минводы. Правда, продвинуться дальше и перерезать горловину котла у них не получилось. Клейст не собирался просто так сдаваться и устроил нашим войскам настоящую кровавую баню, В которой участвовала и пара даже издалека узнаваемых тигров. Они вместе с немецкой пехотой и противотанкистами, работая с заранее подготовленных позиций, сбили весь наш наступательный порыв. Осложнила ситуацию для наших войск и слабая поддержка авиации. Слишком далеко она была от линии фронта, да и со снабжением ее топливом было очень сложно. Его нужно было вести аж из застрахани. -за Так что тыловикам бы со снабжением механизированных соединений справиться, а то и так половина танков с сухими баками вдоль дорог стоит. Сдав трофейный эшелон с топливом, до этого стоявший на ЖД мосту через Кубань и служивший препятствием для его использования врагом, мы смогли серьезно помочь танкистам. Они хотя бы свои танки собрали в кучу и смогли отбросить на десяток километров Румын в сторону Армавира. С КП меня подвинули. Считай просто, культурно попросили не мешаться под ногами у серьезных ребят. Оно и понятно. Начальству для руководства войсками надо много хорошо защищенного места, откуда видно все поле боя. А на вершине, кроме моего КП, его нет. Вот они и решили поютиться на уже подготовленном и проверенном месте. Для остальных служб штаба использовали имеющиеся землянки моих подразделений, санчасти, саперов и радиовзвод. Чтобы их освободить, всех раненых, независимо от категории ранения, на оставшемся после боев трофейном автотранспорте сразу же направили в Ставропольский ЭВК-госпиталь. Моих ребят, державших оборону в разных местах городка в течение суток, сменили прибывшие части Южного фронта. Все вместе остатки подразделений собрались в развалинах станции, где теперь были комендатура и наш штаб. В строю осталось меньше трехсот уставших и измученных боями человек. Вместо заслуженного отдыха нам пришлось организовывать комендантскую службу, решать вопросы не только военные, но и гражданского населения. В известной мне истории невинный мыск в ходе боев за город и станцию не сильно пострадал, а в этой представлял собой груду развалин, среди которых бродили тени гражданского населения и чудом уцелевших домашних животных. Вот и надо было их накормить, обеспечить теплом и водой». Решать вопрос с восстановлением производства и коммунального хозяйства. Так что забот был полон рот. Самое обидное было то, что никто из прибывшего командования не позаботился об обеспечении нас всем необходимым. Решился вопрос только с пополнением боеприпасами. Хорошо еще, что танкисты, помня о переданном им трофейном топливе, помогли, поставили к себе на котловое удовольствие не только нас, но и кормили из своих кухонь местных жителей. Забот действительно хватало. Одно захоронение и уборка трупов чего стоило. Для всех своих погибших мы на местном кладбище сделали общую могилу. Немцев и румын хоронили за городом. Много проблем доставил сбор трофейного оружия и боеприпасов, уничтожение неразорвавшихся мин снятие минных полей. Саперы-соседи помогали чем могли, но у них и своих проблем хватало с ремонтом и восстановлением ЖД-мостов. Так что основная работа по разминированию легла на остатки моей саперной роты. Они работали, что называется, на износ. Доставалось и остальным подразделениям. Кто-то же должен был охранять и конвоировать пленных, нести комендантскую службу в городке, помогать Санбату эвакуировать и охранять раненых. Так что на отдых оставалось не более 4 часов в сутки. Полегчало нам только через неделю после того, как войска нашего северо Северокавказского фронта вышли на линию Невинномыск-Черкеск и соединились с войсками Южного фронта, державшими оборону по Кубани. Практически сразу же начались работы по восстановлению железнодорожного пути на участке менводы Невинномыск, а на городской аэродром села авиадивизия из Грозного. Сразу же улучшилось снабжение местного населения и нас, войска усилили свой нажим на врага, а линия фронта приблизилась к Армавиру. Вскоре пришел приказ о нашей эвакуации в Арджоникидзе. Для нас снова появилось дело.